Глава первая, часть девятая. Молодые люди, которые кричали вовсе рот, замолкли, оставив свои слова при себе, и разочарованно сели на землю. Этот довод был их поражением. Герой взглянула на лица начинающих авантюристов. Затем она вспомнила, что они смеялись над их командой, когда они были на собрании гильдии в первый день. «Вы бы и трех дней не продержались», Мнда, вы только гораздо фамильярничать и ртом трепаться, и впрям бесполезная куча людишек. Герои воспользовалась шансом нанести удар в то место, где они были наиболее уязвимы, пока Хихикола как дёвалится. Матария с другой стороны отговаривала героя перестать смеяться. Пожалуйста, перестань так смеяться. Герой, совершивший небольшую месть, обратилась к Яве. Мне, в общем-то, по барабану, но я не буду возражать, если ты угостишь меня мясом. Ну так как? Герой указал пальцем на один из нескольких кусков мяса, которые всё ещё жарились у костра. Аромат сочных кусков мяса, покрытых маслом, очевидно, пробудил в ней аппетит. Конечно, пожалуйста, позволь мне загладить вину за тот раз. И знаешь, ты не похожа на обычного человека. Ох, я это хорошо знаю. Ведь ты отдубасила меня, серьёзно ответил ей Ява, пока протягивала шашлык. Большое спасибо. Я тогда тоже перестаралась. Извини, что сорвалась. Извиняюсь, ответила герой, кусая шашлык. Всё прошлое остаётся в прошлом. Это был девиз героя для счастливой жизни. Нет, все мутиристы такие же. И если в тебе не будет и грамма такого абиоизма, то мы не сможем выжить в этой дыре. Но взамен разве это не то место, благодаря которому вы можете прокормить себя, не так ли? Ха. Но это только если мы выживем. По моему опыту, ребята вроде таких, которые считают это место площадкой для осмотра достопримечательностей, определённо первыми отправятся в могилу. В этом смысле, вы везунчики в самом деле. Ява показал ухмылку, и в отличие от прошлого раза, когда он столкнулся с героем, сейчас в нем можно увидеть ауру ветерана. У молодых дворян, наблюдавших со стороны, побледнели лица. Но подумать только, чтобы Ява добыл побит в одни ворота. Ты вообще-то опытный авантюрист. Гильдия также доверяет тебе, чтобы ты руководил авантюристами-стажерами. Что значит «вообще-то»? То и значит... По сравнению с Явой, который остро смотрел на него, Клемп спокойно наблюдал. Кто-то ведь снижал свою бдительность, да? Уверенно, в этот раз удача была на моей стороне. Так ведь, мистер Лидер, извитительно сказал о герой. Однако Ява и Клемп могли видеть острые зубы, скрывающиеся за её маской. Хм, а знаешь, а кому не безразлично направлять этих дворянских парней? Никто бы не взял на себя эту роль, если б не деньги, утвердительно сплюнул Ява, сильно откусив шашлык. Ну, думается мне, что они уже познали реальность, так что следующего раза не будет. Иначе они действительно станут приманка для мышей. Эй, что это вдруг? Потому что вы так захотели, а мы эти лохранители дворян, и уже поздно о чём-то снова убеждаться. Но это полностью отличается от того, что мы слышали. Мы думали, что мы сможем сражаться более великолепно и элегантно. Если тебе так хочется, рекомендую почитать какие-нибудь сказки и про героические легенды. Как насчёт истории о трёх героях, которые победили короля демонов 500 лет назад. Так, по крайней мере, они не потеряют свою жизнь. Твой папаня наверняка тоже будет плясать от счастья. Клемп показал жестокую улыбку молодым людям. Молодые люди твёрдо решили, что никогда больше не вернутся во второй раз. Именно для того, чтобы они это поняли, Клемп говорил так, как оно есть. Это должно было прояснить его негодование за впустую потраченное время. Герои, уставшие от издевательской улыбки Клемпа, небрежно спросила: "Кстати, мы встречали только мышей. Как долго будет продолжаться этот мышиный ад? Неважно, куда вы идёте, эти мыши повсюду. Некоторые даже переносят яды и болезни, так что их не стоит недооценивать. Если вы так сделаете, они обгладают вас до костей. Ну и всё такое." Как я сказал, ява угроза мышей в их численности. Ребята, которые были слишком самонадеянными, стали приманкой для мышей, и таких было несчётное число. Обращайте внимание, чтобы убедиться, что вас не атакуют получещи мышей. Как я и думала, они жрут всё подряд, да? Неважно, где мы будем находиться, их можно встретить где угодно. Я права? Герой спросил в подтверждение, на что Ява кивнул в ответ. «Ну, они жрут всё подряд. У них дурные пристрастия к еде, это же мыши. Они будут жрать что угодно, кроме вашего снаряжения и тому подобное, так как это навредит их желудку. Впрочем, есть такие демоны, которые едят снаряжение». «Вы прослись?» Матария, которая молчала с самого начала, вставила слово, чтобы подтвердить». У нее в руках есть книга о лабиринте, купленная в церкви, в которой она просматривала первые главы. Похоже, она внимательно читала книгу во время перерыва. «А как ты сказала? Погодь, мисс, ты что, купила эту надувательскую книжку? Она не стоит того серебра, которое ты на нее потратила. Если тебе нужна информация о демоне, то чего не спросишь в гильдии?» «Нет, это очень хороший учебник для меня и очень полезный». Уверенно заявила Матари. Герой, в свою очередь, впилась в книгу с искрящей ненавистью. «Значит, я была права». «Она наверняка написана безалаберным церковником, совавшим свой нос во все вещи. Тут до бесконечности много всякой херни. Чего? Остерегайтесь, мышей! Я сейчас и впрямо боржусь», — сказал ошеломленный Ява, но Матари, похоже, его вообще не слушала. Она снова опустила голову, погрузившись в книгу и просматривая информацию о слизи. Клемп проигнорировал их ссоры, а затем начал рассказывать о сведениях про слизь, которые он знал. Это непрозрачный алмаз зелёного цвета, который без колебаний атакует любое живое существо, которое она видит, помимо определённого уровня сопротивления колдовству. Слись также сильна против рукопашных и режущих ударов. Если возможно, их не стоит делать своими противниками, но они не так уж и часто попадаются. Жидкость, составляющая тело слизи, обладает свойством плавить снаряжение. Если вы напрямую коснете жидкости, то вы горло посадите от боли. А если слабые места? В центре... Полупрозрачного тела есть ядро. Атакуйте по нему оружием, которое вам не жалко сломать. Как попадёте, будет взрыв, но оружие, которое вступит в контакт с жидкостью, разлетится на мелкие части, так что можете сразу позабыть о нём. Другой способ убийства заключается в использовании колдовства. Ещё это самая рекомендуемая практика «Ну, она медленная, так что лучше вообще избегать боя. Всё-таки после того, как его уничтожат, обменять на деньги будет нечего. Поэтому это бесполезно». «Всё потому, что объектом эксплорации является его центральное ядро. Тем не менее, очень трудно уничтожить его, не повредив его. Поэтому нет необходимости заставлять себя». «Хм, звучит хлопотно, но будет как будет. Пока я здесь, проблем нет». Ядро слизи, слабость слизи, ядро слизи, слабость. Будет больно, если коснусь его. Будет больно, если коснусь его. Повторяет Матария, словно она зачитывает заклинание. Решив отбросить мысли о поддельной книге в сторону, герой спросил его: "Ну и покуда вы здесь останетесь?" Через 3 часа эта группа имбецилов будет принудительно возвращена. Поэтому после того, как они уйдут, мы вернемся к привычному маршруту. А пока что, мы планируем здесь преспокойно отдохнуть. Ява подставил близко к рту бамбуковую трубку, залпом выпив жидкость. Разумеется, это не вода, а ликер. Хоть это и кажется небрежным, его аура говорила об обратном. Лабиринт идеально подходит для медитации, в котором полнится волшебная сила. А еще можно улучшить психическое здоровье. Миазма просачивается в наши тела, и неосознанно наша концентрация увеличивается. Ой, началось. Опять за свое. Время не может пойти быстрее. Ява, почему бы тебе не присоединиться? Я уверен, после концентрации твое фехтование будет более агрессивным. Более того, если произойдет чудо, «Возможно, в тебе пробудется потенциал колдуна?» «Не, спасибо. Для меня лучшая медитация – это бухать!» Клэмп закрыл глаза и начал концентрировать свой ум. Ява махнул рукой герою, давая понять, что ему нет дела до этого. После чего он начал обслуживать меч, сдерживая зевок. Молодые люди упали на пол от усталости, оставаясь совершенно неподвижными. Ну что, почти пришло время выдвигаться. Мы уже отдохнули какое-то время. Верно. Я тоже узнала о слизи. Когда герой и Матари были готовы покинуть большую комнату, позади них раздался чей-то голос. Ах да, небольшой совет. Хотя вы, наверное, это и без меня знаете, но всё же выслушайте, посоветовал Ява с серьёзным выражением. Среди нас авантюристов Есть негласное правило, что любые споры, которые происходят в лабиринте, в основном решаются самими авантюристами. Не ожидайте, что Звёздная церковь или гильдия протянет вам руку, даже если вы будете рыдать и умолять. Это не даст никаких результатов. То есть, есть такие, кто может напасть на нас. Есть такие парни, Считают, что они могут заработать больше денег, охотясь на авантюристов, чем на демонов. Не то, чтобы я не мог их понять, потому что есть идиоты, подобно этой же кучке аристократов, которые ошибочно принимают это за дворянское хобби. Взгляд Явы обратился к молодым угрюмым аристократам. Их доспехи были первоклассными изделиями, как и их мечи. Если они пойдут на рынок, то недостатка в покупателях не будет, даже если это краденый товар. Но разве это не вызовет ненависть у других охотников? Слухи ведь немедленно расползутся, правильно? Очевидно, за них дадут денежное вознаграждение. Церковь не будет вмешиваться, но вот гильдия расщедрится. Как только они будут обнаружены, их немедленно убьют. Но на след этих типов не так просто выйти. Тех, кто так делает, быстро устраняют. Ява продолжал рассказывать обеим о беем о дальнейшие участи. Убийство случается в лабиринте, авантюрист может превратиться в жалкий труп, и на этом обычно всё заканчивается. Однако, если человек, которому посчастливилось выжить, обратится в Гелиос с рапортом, то подозреваемый будет вызван на слушание. В том случае, когда подозреваемый искренне подчиняется, И признаётся с адеином, легитимность оценивается гильдмастером. После этого их передают звёздная церковь для судейства. Если подозреваемый не сотрудничает с расследованием, то за него тут же назначается соответствующую награду в зависимости от преступления, которое они предположительно совершили. Исключают из гильдии, и в каждой гильдии размещается их плакат с розыском. Человек за которого есть награда покинет город или спрячется в районе трущоб. Они могли бы также спрятаться в лабиринте. Для охранников лабиринта, будь то разыскиваемый или нет, они разрешадовать и в лабиринт, если у него есть пропуск. Всё потому, что поимка правонарушителей не является их миссией. Когда проблема стояла на земле, они спешили к месту, но не будут вмешиваться в споры внутри лабиринта. Но вот если кого-то расценят как еретика, это другое дело. Самое главное, постарайтесь не приближаться к подозрительным местам. Сохраняйте максимальную бдительность перед тем, как кого-то встретите. Это железное правило долголетия. Пробормотал Клэмп во время медитации. Я запомню это. Спасибо за совет. Уважаемый Ява, уважаемый Клэмп, Большое спасибо. Да, всё нормально. Мы ведь все принадлежим гильдии воинов. Кроме того, не перенапрягайся слишком сильно. В конце концов, всё только начинается. Хотя я принадлежу гильдии священников. Вот всегда тебе надо вставить хоть одно слово. Попрощавшись с Явой и его командой, герои Мотари снова продолжили своё приключение. Они успешно прорвались через третий подземный этаж и вышли на четвёртый. Ничего особо отличительного нельзя было различить, до того как, похоже, бесплодный коридор погрузился во тьму. Встреченные ими демоны были те же старые добрые мыши, и пара избавлялась от них как обычно. Но теперь они больше не собирали хвосты. Они пришли к единому мнению, что сегодня они продолжат изучать окрестности. до тех пор, пока не закончится время. И затем снова появился знак жёлтой стрелки. Герои показали неприятное выражение, когда опустили взгляд на знак. Но поскольку это была единственная путеводная тропа, у них не было другого выбора, кроме как следовать стрелкам. Если подумать, стоит ли полагаться на этот знак стрелки? Эм, а почему нет? На верхних уровнях лабиринта одни новички, И прежде всего, они будут полагаться на эти стрелки. Итак, есть ли доказательства, подтверждающие, что эта стрелка действительно правильна? Но в книге из церкви для начинающих авантюристов написано, что добрый авантюрист нарисовал. И сколько же времени прошло с тех пор, как написана эта книга? Герой сильно растоптал ярко-желтую стрелку, раскрашенную на земле. Ржавая краска отслоилась, обнажив серый пол. Значит, это может быть кем-то расставленная ловушка? Может быть, это указатель в ад? Во всяком случае, ни за что не снижай свою бдительность. Даже если для тебя оставаться в напряжённом состоянии может быть и не по нраву, по крайней мере, ты не поддашься внезапным атакам. Вскоре после этого они прибыли на развилку из трёх дорог. и Матари пошла в направлении стрелки, выставив спереди щит. Поскольку нет никаких гарантий того, что проход без знака стрелки безопасен, герой молча шла перед ней. Выражение героя постепенно стало мрачным. Еще с самого начала было нующее чувство. Все потому, что пахло чем-то знакомым, и она чувствовала, что за ними кто-то наблюдает. Но, оглянувшись назад, она никого не увидела. шёл по физиком. Герой продолжил идти. Эхом вокруг раздавались только звуки дыхания мотари героя. Эта тишина страшна. Им также встретилась дорога с двумя развилками. Стрелка указывала на дорогу вправо. В конце дороги то, что ожидал этих двух, была небольшая комната, так что они обе остановились перед маликой комнатой. Они продолжали быть на чако. двигаясь в направлении стрелки, они не сталкивались с атаками и благополучно достигли конечного пункта, но лестницы, ведущей вниз, нигде не было. Стрелка, нарисованная у входа в маленькую комнату, была окрашена в красный цвет. Если только смотреть на вход, то кажется, тут нет никаких аномалий. Эм, это комната тупик, похоже на то. Что нам делать? Не обдумано входить будет опасно. В таких местах нужно быть осторожным, особенно неподалёку от неё велонь выносимым гнилым запахом. В центре комнаты, где светит слабый свет, есть нечто вроде сундука с сокровищами, как будто он приглашал этих двоих людей. Мечтили крышки и сочился свет. Героиня хмурилась, но не из-за того, что увидела подозрительный сундук с сокровищами. А потому, что тут слишком много следов крови. В комнате изобиловал запах, и он дрифует в комнате, проходя весь путь до входа. Даже если запах крови исчез с течением времени, оставшиеся следы не могли обмануть глаза героя. В этом месте довольно много людей растали со своими жизнями. Сомнений нет, входить в эту комнату опасно. В этом сундуке Может что-то быть? Я пойду в сглинну. Пожалуйста, поищи что-нибудь сзади, герой. Как раз в тот момент, когда герой сконцентрировал всё внимание, Матария поставила щит и двинулась вперёд по прямой. Герой в панике протянула руку, но она уже была вне её досягаемости. Неужели для демонов невозможно установить ловушки или же ей неведомо понятие сомнения? С точки зрения героя Поведение Матари просто прыжок в лапы монстра. Дура, возвращайся. Но может быть, там внутри есть волшебный кристалл? В книге было написано то же самое. В книге о купленных Матари говорится о нескольких демонов, которые имеют привычку собирать кристаллизованную волшебную силу, поскольку волшебная сила может быть продана по очень высокой цене, а вон те ристы внимательно озираются. Демоны помещают их внутрь сундуков или горшков. По мнению демонов, это идеальный тайник, хотя вполне естественно, что его могли запорят другие авантюристы. Но если вы успеете его умыкнуть перед другими авантюристами, вы можете заработать много денег. И Матарии, получившую информацию из книги, судя по всему, считает, что этот сундук используется для сбора колдовских кристаллов. Однако сундук по центру этой маленькой комнаты не так прост. «Не говори так! Скорее, возвращайся!» Когда герой сказал ей остановиться во второй раз, она уже пересекла красную стрелу. Непонятно откуда донёсся звук щёлк. И Матари выпустила озадаченный голос. «Что?» Что-то взорвалось у её ног. И Матари была брошена в центр комнаты, оставшись сбитая с ног. Герой тоже оказалась втянута во взрыв, но отпрыгнула назад. «У-у-у!» Это была первая фаза ловушки. Матари, которая рухнула, влетев в центр комнаты, огляделась по сторонам. В момент удара ее щит тоже выскользнул из ее рук. Чтобы вернуть свой заветный щит, она, пошатываясь, встала. В этот момент активировалась вторая фаза убийственного устройства. Прозвучало несколько пустых воплей. Это свидетельствовало о том, что установленный механизм был активирован автоматически. Герой спокойно подтверждал ситуацию, только за тем, чтобы увидеть несколько пусковых установок, что были хитро спрятаны в этой комнате. Пусковые устройства со всех сторон нацелились на определенную точку. Эээ... Матария посмотрела на свое тело. Маленькая острая стрела глубоко пронзила тяжелые доспехи. И не одна, десятки стрел, каждая из которых обладала достаточной силой, чтобы легко проникать в тяжелые толстые доспехи. Из ее рта стекло обильное количество крови. Прежде чем она успела понять, что произошло, Матари обессиленно рухнула. В ее теле застряли стрелы. делал ее похожей на подушечку для игол. Интересно, можно ли сказать, что ей повезло, поскольку не пострадала только голова. Краем глаза Матари подтвердила, что герой еще не отошла от входа. Ее тело больше не могло двигаться. Свет постепенно рассеивался из ее глаз. И в конечном счете исчезли в ничто. Ее рука, тянувшаяся в ее направлении, дрожала. Окей, герой. Герой смотрел на эту сцену холодными глазами. Жизнь одного человека исчезла. Разум героя трубил ей сильное предупреждение. Ни за что не входи в эту маленькую комнату. Ловушка до сих пор работает. Так что если она войдёт туда, она встретит поцелуй смерти. Несмотря на то, что герой твердил ей не входить, Матари не послушалась и прыгнула в ловушку. Незрелая девушка просто получила по заслугам. Можно не сомневаться, что это должно быть смертельный исход. Это не займёт несколько минут, и судьба смерти явится к ней. Матари умрёт. В сознании героя появилось весёлое выражение. Матари и её сердечные слова. Друг, который сейчас ражётся, плечом к плечу потянет за собой друга, разделив жизнь и смерть. Все слова на самом деле были несерьёзными, и герой понимает это. Если бы они поменялись местами, героя несомненно оставили бы. Никто не протянет ей руку помощи. Люди такие существа. И вот герой остался сражаться в одиночку до того самого дня. Пока её проклятая душа не исчезнет, дабы победить зло, постоянно истязая себя и продолжая вставать снова и снова. Тогда, если человек с самого начала будет один, всё будет в порядке. Если её бросят, тогда ей надо просто отказаться от другой стороны. У меня нет чего-то вроде товарища, так что извини. Я откажусь от тебя сейчас. Как и с тех самых пор я всегда была одна с чувством тошноты в груди. Герой сказал это, а затем она медленно развернулась на месте. Сначала левая нога, потом правая. Не забудь оставить это место как можно скорее. Теперь немедленно заботится женщины, иначе этим чувством не будет конца. Но почему-то её ноги очень потяжелели. И когда она вложила силы и захотела сделать третий шаг, казалось, раздался чей-то смех, похожий на издевательский. Герой, почувствовав едкий запах, повернул назад. То, что предстало взору героя, этот момент, когда ухмыляющийся человек намеревался взмахнуть в сторону скошенной матарии белым лезвием. Здравствуйте. Вот и закончилась первая глава данной работы. Она далась мне очень тяжело. Я очень надеюсь, что создание второй главы не займёт настолько много времени. Касательно самой главы у меня просто пока что нет вопросов. Всё описано даже слишком подробно. Хотя к магии можно придраться. Ещё самое странное, они действительно уверены, что им хватит двух охранников и одного священника на вход в лабиринт, откуда выходят демоны. Это тоже небезопасно, как мне кажется. Мне прямо очень симпатизирует поведение героя. Она никому не пытается ничего доказывать, она просто это делает. По планах на следующую главу. Так как произведение законченное, я приступлю к озвучке второй главы сразу, как только первая появится на всех сайтах. Хочу заметить, я читаю конкретно лайт-новеллу, а не веб-версию. И также по данной серии книг существует своя вселенная автора, которую я собираюсь полностью озвучить. Всего в сборнике 5 работ. Посмотрим, насколько затянется эта озвучка. Спасибо большое, что слушаете. Услышимся с вами во второй главе, которая имеет очень интригующее название. нихида монстра